задрапированную дорогой восточной материи, скрывавшей железные нагревательные трубы, которые поддерживали в комнате приятную теплоту даже в самую холодную погоду. Складки голубых драпировок, подобранных в прихотливые фестоны, спускались от потолка до полу, повитые словно белым облаком тончайшим газом, подколотым букетами свежих роз, которые распространяли в комнате дивное благоухание. С потолка спускалась роскошная золотая лампа с тремя рожками, изображавшая розу среди листьев, мастерской работы одного греческого художника. Лампа слабо освещала комнату голубоватым матовым светом и в то же время распространяла в ней тонкий аромат арабских духов, примешанных к маслу. В этой кокетливой комнатке в восточном вкусе не было никакой мебели, кроме мягкого ложа или софы, покрытой белой шерстяной материей с голубыми узорами, нескольких табуретах, обитых такой же материей, и маленького серебряного комода с четырьмя ящиками, на которых были рельефно изображены мастерским резцом четыре победы Суллы. На комоде стоял графин из горного хрусталя с красными рельефными цветками и арабецкими. Драгоценное произведение ориентинских мастеров». Графин содержал в себе прохладительный напиток из фруктового сока, часть которого была отлита в стоявшую возле него чашу из муринского фарфора. Брачный подарок Суллы — настоящее сокровище, стоившее не менее 30 или сорока миллионов сестерций, так высоко ценились в ту пору эти редкие чаши. В этом мирном, уединенном, благоухающем уголке Полу лежала на софе красавица Валерия, одетая в белоснежную тунику с голубой бахромой. Ее олимпийские плечи, руки, словно выточенные из слоновой кости, белоснежная полуобнаженная грудь были прикрыты отчасти темными волнами рассыпавшихся по ним кудрей. Опершись локтем на широкую подушку, она поддерживала свою голову маленькой детской рукой. Лицо ее было неподвижно.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 и глядел на красивую Матрону в немом благоговении. В груди его клокотала буря чувств, каких еще никогда он не испытывал, и Валерия могла слышать его бурное дыхание. Но, казалось, она ничего не слышала. Только через несколько минут она вдруг очнулась, словно и кто-то прокричал, что перед нею стоит Спартак. Она быстро приподнялась, повернула к нему свое залившееся румянцем лицо,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 — заметила Валерия, в глазах которой блеснула радость. Помолчав, она спросила по-гречески. — Ты, наверное, был одним из вождей твоего народа, прежде чем попался в плен, не так ли? — Я был князем одного из самых могущественных фракийских племен в Родовских горах, — ответил Спартак на том же языке, на котором он говорил, если не с атическим, то, по крайней мере, с александрийским совершенством.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 Валерий устремил на него ласковый, полный сострадания взгляд. «Мне много рассказывала о тебе твоя добрая сестра Мирдзе. Твоя необычайная храбрость всем известна, а теперь, разговаривая с тобою, я убеждаюсь, что ты и по уму, и по воспитанию, и по костюму более похож на грека, чем на варвара». Трудно изобразить, как подействовали на Спартака эти слова. Глаза его наполнились слезами — И он ответил прерывающимся голосом, «О, да благословят тебя боги за твои добрые слова, великодушная женщина, и да сделают они тебя счастливейшую из людей!» Валерия была, видимо, взволнована. Это обличалось блеском ее красноречивых глаз, учащенным дыханием. Что касается Спартака, то он был вне себя. Ему казалось, что он бредит.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 Ты вправе приказать твоим рабам высечь меня плетьми, вправе распять меня на сессарийском поле. Я все это заслужил. — Что это значит? — спросила Валерия, взяв его за руку и поднимая. — Но, клянусь я, обожал тебя, как обожают Венеру или Юнону. — А, вот что! — вскричала Матрона довольным тоном. — Так ты приходил, чтобы увидеть меня... — Прости, прости, я приходил, чтобы молиться на тебя. — Встань, Спартак, у тебя благородная душа! — вскричала Валерия, дрожащим от волнения голосом, крепко пожимая его руку. — Нет, нет, мое место здесь, у твоих ног, божественная Валерия! — говоря это, он схватил край ее туники и стал пылко целовать его. — Встань, встань, это не место для тебя! —